Глава 3. Он проснулся на другой день уже поздно, после тревожного сна, но сон не подкрепил его. Проснулся он желчный, раздраженный, злой и с ненавистью смотрел на свою коморку. Это была крошечная клетушка шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид, с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкое что чуть-чуть высокому человеку становилась в ней шутка, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению. Было три старых стула, а не совсем исправных. Крашенный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг. Уже по тому одному, как они были запалены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука.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 — сказал он, пошарив в кармане, он так и спал одетый, и вытащив горсточку меди. — Сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной, хоть колбасы немного, подешевле. — Сайку я тебе сию минутую принесу. А не хочешь ли вместо колбасы тащей щей? Хорошие щи вчерашние. Еще вчера тебя оставила, да ты пришел поздно. Хорошие щи. Когда щи были принесены, и он принялся за них, Настасья уселась под линь его на софет, и стала болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба. расковит опал на в полицию на тебя хочет жариться», сказала она. Он крепко поморщился. «В полицию? Что ей надо?» «Денег не платишь, из потери не сходишь. Известно, что надо». «Ах, черта этого еще не доставала!» Бормотал он, скрыпя зубами. «Нет, это мне теперь не кстати. Дура она».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 Он странно посмотрел на нее. «Да, весь капитал», — твердо отвечал он, помолчав. «Но ты помаленько, то испужаешь. Страшно ужочено. За сайки то ходить или нет? Как хочешь». «Да, забыла. Тебе ведь письмо вчера без тебя пришло». «Письмо? Ко мне от кого?» «От кого, не знаю. Три копейки почтальону своих отдала. А дашь, что ли?» «Так, неси же, ради бога, неси!»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 «Конечно, ты знаешь Дуню, знаешь, как она умная и с каким твердым характером. Дунечка многое может сносить и даже в самых крайних случаях найти в себе столько великодушия, чтобы не потерять своей твердости. Она даже мне не написала обо всем, чтобы не расстроить меня, а мы ей часто пересылались вестями. Развязка же наступила неожиданная».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 Всё как случилось, неувязанное и неуложенное. А тот поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорблённая и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых семнадцать верст в некрытой телеге. «Подумай теперь, что могла я тебе написать в письме в ответ на твоё, полученное мною два месяца назад. И о чём писать? Сама я была в отчаянии. Правду написать тебе не смело, потому что ты очень бы был несчастлив, огорчён и возмущён».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 то, разумеется, потому что и без слов так предполагается. Но я откажусь. Я замечала в жизни не раз, что тещи не очень-то бывают мужьям по сердцу. А я не только не хочу быть хоть кому-нибудь и даже в малейшую тягость, но и сама хочу быть вполне свободную, пока мест у меня хоть какой-нибудь свой кусок, да такие дети, как ты, Дунечка. Если возможно, то поселюсь подле вас левособоих, потому что, родя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 «Велела же тебя обнять крепче и переслать тебе бесчетно поцелуев». «Но несмотря на то, что мы, может быть, очень скоро сами сойдемся лично, я все-таки тебе на днях вышлю денег, сколько могу больше».